Богдан Рухович Ауянцев Сю. Городская управа Масыке, шестой день 12 месяца, средница, первая половина дня. Богдану с юности нравилась Москва: Уютная, тихая, чистая и сухая. Готовясь к сдаче экзаменов на степень Сюдженя, он почти два месяца работал в московских библиотеках, содержавших подчас уникальные материалы по некоторым вопросам древнего византийского права. На ту пору, полтора десятка лет назад, про Керулены, как говорится, и лапоть не звенел. И каждое утро Богдан, наскоро похлебав кофе, покидал комнатку, снятую в Малокаковинском переулке. На задии делового высотного дома под Коева неутомимо крутилась эмблема воздухофлота — громадный голубой глобус с востроносом, воздухолетом на привязи. И торопливо, предвкушающе шагал к станции подземки на Смоленской площади — Его ждали книги, книги, книги. С той поры МСК стало для Богдана зимним городом. Приезжая туда в ноябре или декабре, когда не успеваешь заметить дня, а вечера грустные и протяжны, как далекие гудки поездов, и наполнены щемящим светом ничьих фонарей и чужих окон, долетающими просверками морозной пыли, невесомо путешествующей в чернильной глубине безветрия, Он словно бы возвращался в молодость, а в лето или по весне то была как бы и не совсем мысыка. И сейчас он не отказал себе в удовольствии, став ненадолго снова юнцом, а то, как сговорились все, повзрослел, заматерел, проехаться в гулкой полупустой подземке, а потом, выйдя на Киевском вокзале, неторопливо пройтись, разгульно помахивая легким своим чемоданчиком от Дорогомиловской улицы по набережной Тарсуны Шевчизаде До самой гостиницы Батькивщина, где, не имея уверенности, что управится за день, собирался взять номер на пару суток. Пахло, как всегда почему-то пахнет зимой в Масыке, снегом, хлебом и бензином. Черная, среди двух заиндивелых набережных с зубчатыми обколами белого льда по краям нескончаемо осваивала медлительные извивы русла Мысыке х и чуть дышала туманом на морозе. Невидимое солнце, как кошка на батарее, грелось где-то прямо на облаках. Пушистое небо исходило белым светом и было необъятным, плоским и тихим, словно заснеженная Русь. Слегка отдохнув с дороги и плотно позавтракав в ресторанном буфете буквально за несколько чохов, патриархальная и истори славилась низкими ценами, Богдан снова, уже с пустыми руками, окунулся в бодрый дневной морозец. Он решил первым делом нанести визит вежливости в городскую управу, градоначальнику Ковбасе. То, что делом, связанным исключительно с жителями Москвы, во всяком случае на первый взгляд, вдруг занялся залетный из столицы сановник, который вдобавок счел для себя возможным даже не повидаться с местным начальством и не поставить его в известность о своем прибытии, могло бы быть, и вполне справедливо, расценено как выпиющая бестактность. Богдан уважал басу и оказаться бестактным никоим образом не желал. Чтобы подчеркнуть почтительность к местным властям, он, прибыв к красному зданию городской управы, выстроенному в позапрошлом веке в модном тогда основательном кубическом стиле Кааба в тундре, записался на прием к Возбухаю Недовидовичу, как обычный подданный, не сообщая ни ученой степени, ни чина, просто по личному делу. Пришлось подождать в приемной, конечно, но торопиться Богдану было пока мест некуда, а думается в очереди не хуже, чем в домашнем кресле. Правда, думать, собственно, было еще не о чем. Никаких новых данных, помимо того, что он узнал вчера, не выходя из дому, Богдан не имел. Памятуя установившееся у него летом с крикутным доверительное отношение, он позвонил ему нынче с позаранку. И в ответ на свой вопрос услышал, как и ожидал, что старый безбожник никому ничего о деле пиявок и оболваненных Игоревичей не рассказывал. Богдан порадовался, что могучий старик хорошо переносит газетный, а теперь и литературно-идейный шум и треск вокруг своего имени. Когда Минфа осторожно тронул эту тему, тот сказал лишь, «Капуста нынче хороша уродилась, а больше мне ничего не надо». Потом помолчал и добавил, Кто не работает, тот говорит. Пока Богдан размышлял, что бы еще спросить, Крикутной опять добавил, «От Джимбы вам низкий поклон. Он с супругами по-прежнему у меня проживает. Славно все трое трудятся. От души. А и нам, смотрею, повеселее». И Богдан порадовался. Симпатичный ему миллиончик, сделавший неверный шаг, судя по всему, твердо встал на правильный путь. Решив более не беспокоить старца, Богдан от души пожелал капусторобам всего наилучшего и откланялся в полной уверенности, что Крикутной говорит правду и в этой истории безупречно честен, а самообладание его и твердость духа вновь вызвали в Минфане поддельное восхищение. Вот и все, что он успел положительного за первую половину дня». Мыслей не было, лишь подозрения да истовая молитва, чтобы худшие опасения, закравшиеся в душу еще в кабинете Моки и Ниловича, не подтвердились. Но молитва молитвой, Господь-то милостив, да человек-то шалостлив. В приемной ковбасы Богдан провел не менее получаса, прежде чем его пригласили, наконец, в просторный, немного тяжеловесный кабинет возбухая Нидавидовича. Грузный, подстать своей управе, седой богатырь, сидел в глубине помещения за громадным столом, заставленным похожими на панурых одногорбых верблюдов телефонами, посреди коих лукаво скалился, опираясь на свой посох, самшитовый царь-обезьян Сунь-Укун. Благородная, ручной работы безделица, выделанная, суть по некоторым особенностям в стиле, не тут, а в самой цветущей средине». Богатырь поднял на вошедшего сановника свои небольшие внимательные глазки. Лицо градоначальника на миг замерло, в усилии припоминания, а потом озарилось бескрайней, как его родная Сибирь, улыбкой. Ковбаса встал из-за стола, гостеприимно раздвинул руки и пошел Богдану навстречу. — Ба! — изумленный и радостно гаркнул он так, что стакан, пристоявшим на отдельном столике графине, тоненько запел с перепугу. «Какими судьбами? Богдан... Богдан Рухович, правильно?» «Правильно», — сказал Богдан, невольно улыбаясь в ответ. Они обнялись. Родился ковбаса в семье сибирских казаков на Урале, в Сверловске, из прославленным производством лучших вордусе сверл и буров, а потом и более сложных машин для нефтегазовой и горной промышленности. Хотя мать его, как помнилось Богдану с молоду, кажется, была масоковичкую. Ковбаса немало гордился своим казачье таежным происхождением, но и с материнским мосыковским казачеством какие-то связи поддерживал. Начинал он на насосном заводе там же, в Сверловске. Но, вероятно, как раз масыковский корень в свое время потянул его обратно, из сурового каменного Зауралья в хрустальную равнинную Русь. Пять лет назад Богдан, свежеиспеченный дзинши законоведения, специализировавшийся тогда на вопросах взаимодополнительности этической и бюрократической составляющих права, удостоился включения в состав судей на приеме государственного экзамена у избранных народом соискателей поста градоначальника МСК. В одном из комментариев к делу незалежных дервишей нам уже приходилось останавливаться на ордусской практике занятия местных руководящих постов. Назначению на вакантную должность должна была предшествовать так называемая просьба народа. Жители уезда, после соответствующего обращения к ним улусных властей, начинали выдвигать людей, каковые по тем или иным причинам казались им достойными для занятия данной должности. Количество выдвигаемых не ограничивалось, но затем обязательно проводилось подтверждение просьбы. Имеющие право голоса жители уезда сходились на просительных участках и заполняли соответствующие документы, отдавая свой голос тому или иному выдвинутому. Окончательный список формировался из кандидатов в день подтверждения просьбы, набравших не менее 10% от списочного состава уездных просителей, которых иногда на западный манер называли «демандератом» от европейского «to demand» – «демандер» – «настойчиво просить». Список выдвинутых таким образом лиц поступал в Улусную палату церемоний, которая назначала срок проведения специальных экзаменов для претендентов, Экзамены подразделялись на четыре этапа. Забота о душе народа. Здесь проверялись познания кандидата в литературе, живописи, кинематографии, музыки, философии, законоведении и истории. Забота об уме народа. Проверялись познания в естественных и педагогических науках. Забота о теле народа. Проверялись экономические и агрономические познания. А также умение их применять в конкретных ситуациях. И забота о среде народа проверялись начатки экологических познаний кандидата и степень его любви к природе родного края. Набравший на экзаменах наибольшее количество баллов назначался великим князем, ханом, ильханом, бадаулетом, премьером и прочим данного улуса на искомую должность. Это было первым назначением такого рода в жизни Богдана. Он страшно волновался, стесняясь решать судьбы людей, которые в большинстве своем были старше него но постарался выполнить свой долг с наивозможной добросовестностью, непредвзятостью и старательностью. Впрочем, по крайней мере непредвзятым остаться было довольно просто. Письменные сочинения, как с ханьской древности было заведено, подавались анонимно, под девизами, и Богдан, не дрогнувшей рукой, поставил высший бал сочинению по законоведению, шедшему под лозунгом «Омуль де кедер лучше всяких недр». Он был несказанно рад, когда выяснилось, что и остальные судьи оценили это сочинение столь же высоко, и что написано оно коренным сибиряком Возбухаем Ковбасую, который еще на церемонии предварительного представления соискателей судьям чем-то неуловимо понравился Богдану. После оглашения результатов Богдан и Возбухай слово за слово разговорились, и кончилось тем, что они в ресторане «Истории» Лучшей александрийской гостиницы, в коей испокон веку по обычаю селились лишь знатоки древних текстов и черепков, именитые староведы, древнекопатели, каллиграфы и иные столпы культуры, без мудрого слова коих любое общество превращается в бабочку-однодневку, живущую злобую мига единого и неведающую пути. Только в межсезонье, когда много номеров пустует, в историю рисковало соваться чиновные братья и иже с ними» изрядно поднабрались в тот вечер Мысыковской особой. Богдан и с не жаловал крепких напитков, предпочитая, если уж подошло ему пить, вина Крыма. Легкая и веселая, как Мысыковский морозец, гаалицинское или сладостный истомный черный лекарь. Но с такой таежной глыбищей, как седогривый возбухай, сие было никак невозможно. «Почему не предупредил Еч Богдан?» — Собственно, прер -еч, возбухай, я еще вчера и сам не ведал, что тут окажусь. — Али случилось чего? — Да ты присаживайся. Только что с воздухолета. Позавтракать успел? Велеть чаю? — Все в порядке. И позавтракать успел, и душ принял в гостинице. — Не хлопачи, прер -еч. Не хочу тебя отвлекать от дел. Просто ради первого дня почтение свое засвидетельствовать зашел. — А почему в общем порядке? — В очереди, небось, сидел. — Сидел, — согласился Богдан, — полчаса каких-то. Человечек немного у тебя, преречь, возбухай. Видать, сообразно город ведешь. — Как умею, — скромно, но явно польщенно согласился Ковбаса. — Все одно не понимаю, почему хоть через секретаря не предупредил. — Именно потому, что человечек мало, я бы их всех ради такого случая подвинул. — А вот это было бы уже несообразно, — качнул головой Богдан. Поправил пальцем очки. «Да и кроме того, хотел тебе так смирение свое продемонстрировать, поскольку приехал сюда не просто, но с делом». Ковбаса оттопырил нижнюю губу. «Эво!» — сказал он. «О делах твоих, как и всякий честный слуга князя и подданный императора, наслышан преизрядно. Крест Сысоя, Осланев. Ныне дело из подобных?» «Как сказать? То есть нет, конечно нет. Мелкое вроде бы дело». «Что же, Александрия нам самим даже мелкие дела вести не доверяет?» В голосе ковбасы прозвучала легкая и, что говорить, вполне обоснованная обида. «Вот потому и зашел сказать сразу», — решительно ответствовал Богдан, и сам вдруг поймал себя на мысли. Впрямь повзрослел. Еще полгода назад он в ответ на вот так ребром поставленный вопрос начал бы из одной лишь вежливости и неловкости крутить, юлить и мимекать. Вот и почувствую себя юнцом. Даже и в Масыке, даже и на двадцать минут каких-то. А не получается. Дела не позволяют. Богдан опять поправил очки и сцепил пальцы. Подался в кресле вперед, к ковбасе. «Слушай, ечь, возбухай, без обид. Разобраться мне поручено в деле о плагиате». Он не успел продолжить. Широкое, как таймыр, лицо ковбасы скукожилось ровно от лимона. «А, эти...» Горестно вымолвил он. Что такое? Несколько нарочито поднял брови Богдан, как бы совсем ничего не понимая. Ну как же, ечь Богдан, химунису да баку, баку да прости господи химунису. Ковбаса постарался сдержаться, а потом не выдержал и резко хлопнул себя ребром ладони по горлу. Вот они мне как. Да чего же? От того же. В сердцах передразнил сановник, а градоначальник. «Все живут, как живут, а этим не имется. Ровно кошка с собакой. Каждый божий день, каждый... Да нет, что говорить!» Он безнадежно махнул узловатой лопастью ладони. «Вам, столица, не уразуметь этого!» «Погоди, Еж Богдан!» Спохватился он. «Так почему на этакую морковину, прости господи, столичного минфа прислали?» «Не пойму я что-то». «Потому что прерьеч Возбухай Недавидович, тщательно подбирая слова и для пущей убедительности и предупредительности, назвав градоначальника по имени-отчеству, принялся объяснять Богдан. Мы с напарником занимались в восьмом месяце делом о пиявках и боярах, про коих романы эти спорные. И могу с полной ответственностью сказать, авторы обеих книг знают о том деле куда больше, чем все остальные добрые подданные». Столько, сколько знаем мы, следователи, или столько, сколько могут знать люди, с другой стороны, в то дело вовлеченные. Человека-нарушители, коротко говоря. Лицо ковбасы вытянулось. Сатана на барабане, затейливо выругался он. Вот оно что. То-то мы тут смотрим. Писатели, почитаешь, седмицу друг на друга бочки катят, а в суд не идут ни тот, ни другой. Ну, это как раз неудивительно, пожал плечами Богдан. Сколько я понимаю этих преждерожденных, им не скучный процесс нужен, а яростная, нескончаемая схватка. Вот это в точку, ечь Богдан. Это в точку. Ковбаса оживился, поняв, что собеседник ему и в этом щекотливом вопросе, похоже, вполне ечь. Яростная и нескончаемая. Хлебом их не корми, бумаги им не давай, только бы друг с другом подцапаться. Ведь, прости, господи, до хулиганских выходок доходит. Неужто? всплеснул руками Богдан. «А то! Уже пару раз прутники отвешивали. Я мог бы много порассказать. Да не о том речь, как я понимаю. Одно хорошо, чем больше они друг с другом лаются, тем хуже к ним народ относится. Мы тут с и уповаем потихоньку, что мало-помалу секты эти зловредные сами по себе вовсе на нет сойдут. Уже сейчас, после того, как ругань из-за романов поднялась, народишка-то от них потек, потек». И ты думаешь, кто сбежал, сразу стали лучше? Да всяко не хуже, хуже-то некуда. Эх же ты их не любишь, преречь. Да при чем тут я? Их никто не любит. Самодовольные, недобрые, напыщенные, да труда ленивые. И боги-то у них какие-то вроде них самих, по образу понимаешь и подобию. То крокодилы, то клювастые твари безымянные. Так уж и безымянные. Так кто ж их имена упомнит? «А то ладья раз с деньгами!» «Так уж и с деньгами!» «Ну, с обменом!» «Да это все равно, что с деньгами!» Богдан не совладал с собой, рассмеялся. Ковбаса мгновение растерянно смотрел на него, потом рассмеялся тоже, гулко и изнутра, от всей души. «Ладно, — успокоившись, сказал Богдан, — полно нам злословить, вера есть вера. Попустил Господь им в этакое уверовать, не нам спрашивать с него». А вот наши дела, человечьи. это он с нас спросит. Словом, чтобы закончить драк прервечь, дело бояры пиявок я вел, потому, как я понимаю, и тут мне разбираться. В управлении, видать, из того и исходили. Понял. Ничего не имею против. Готов оказать всяческое содействие. Содействие мне нужно вот какое. Надо бы мне, чтобы, пока я попробую с прерами-писателями побеседовать, — Твой Вэй мне как можно быстрее подготовил списочек всех, до кого доведено было чрезвычайное предписание управления внешней охраны от 23.8. Вэй, или более точно Сянь Вэй, так еще в средневековом Китае называлась должность уездного начальника стражи, приблизительно соответствующая современной должности начальника областного отделения МВД. Кто лично занимался поиском пропавших по этому предписанию, объявленных в розыск? До кого мог дойти пароль на исчезнувших, всем предписании приведенный? Вот такое мне нужно содействие. Помнится, предписание было двухуровневое. Рядовым вайбином вменялось в обязанность лишь искать пропавших, и в случае обнаружения скрытно устанавливать наблюдение и срочно вызывать начальство, до коего подлинное слово «власти» довести надлежало. Мне нужны имена и тех, и других». Вайбины буквально охранники, низшие исполнительные чины управления внешней охраны, Вайвай юань что-то вроде полицейских». Ковбаса помолчал. Лицо его стало мрачным и настороженным. «А ты что ж, Еч?» — покусав губу, неохотно выговорил он. «Думаешь, тут утечка у меня?» «Вариантов два», — пожал плечами Богдан. «Те факты, что оба писателя в своих романах как творческую выдумку преподносят, Они могли узнать либо от кого-то из должностных предписаний читавших, либо от лиц по всему предписанию разыскиваемых. Вроде бы просто. Но дело-то осложнено тем, что лица эти – непростые преступники, а несчастные люди на подчинение заклятые. Стало быть, возможен смешанный вариант. Некто из предписания, узнавший слова власти, или некто, узнавший их от того, кто предписание читывал, Так или иначе соприкоснулся с находящимся в розыске заклятым, случайно или преднамеренно взял власть над ним и допросил. Из допроса выяснил обстоятельства дела, а потом эти сведения к писателям попали. Или к одному из них, а другой и впрямь у него как-то списал. Или один из писателей на сабантуя, каком сам другому проболтался, а теперь локти кусает. «Ты ведь понимаешь то, что сведения, таким образом полученные, очутились в книжке? Это полбеды, четверть, смушка. Беда, если кто-то из корысти власть над заклятыми взял. Что тогда от него ждать?» «Уверен, что именно так утечка произошла?» «Не уверен», — признался Богдан. «Тут с самого начала еще одно чудо случилось. С ним специалисты сейчас в Александрии разбираются. Только чуют мое сердце». Ежели за вчерашний вечер не разобрались, так и не разберутся. «Голова округом», — угрюмо проговорил Ковбаса. «Хорошо, список мы сделаем, но не вдруг. Мой Вэй сейчас как совраска носится, обеспечивает безопасность на завтра». «А что такое? Ты не знаешь? Да завтра ж похороны!» Богдан опешил. «Какие похороны?» «Мать честная, Богородица лесная, не знаешь, и суешься еще в мусыке». Один из столпов у Баку помер позавчера. Владыка причальной сваи, у него титул в их иерархии. Старик почтенный, миллионщик, две верфи собственные. Но лет пятнадцать назад будто свихнулся вдруг, уверовал владью обмена. Худой Назар Назарович Нафигов, сам таджик, по крови, Масыковский уроженец. Химунису ненавидел лютый, и позорил всячески. Завтра похороны. Все Баку горевать выйдут. Так вот, очень я опасаюсь, что Химунису подтянутся тоже. Радоваться, прости Господи. И начнется. Да неужто такое возможно? От этих всего можно ждать. На той седмице вот опять Анубиса своего на синагоге нарисовали. Ютай обижаются. Ютаями в Китае спокон веку называли евреев. Ютай или полностью Ютай Жень – это, несомненно, в первую очередь транскрипционное обозначение –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 Или, если выразиться несколько по-ютайски, таки великий народ. «А что? И я бы обиделся. А Баку тоже на храмы поплевывают. Мол, кто преуспел, того и любят боги. А почему? А потому что и Христос, и Аллах, и кого не возьми, все боги в одной чудесной ладье сидят. В той, где мешок с деньгами?» — уточнил Богдан. «Ну?» — подтвердил Ковбаса. «Да они прямо аспиды какие-то». «А я что говорю?» Ну, молись ты хоть на крокодила, хоть на печатный станок, где ляны шлепают. Но другим не мешай молиться на то, что им люба. Так почему делам о святотатствах ходу не даешь? А нету святотатств. Внутрь храмов чужих они вообще не заходят. А так, хулиганство разве что или словесное оскорбление – пустяки. Ну, пяток прутников от силы. Да и то, кому? Кто рисовал Анубиса? Кто на асфальте подле мечети в Коломенском нацарапал Аллах-мудах? Наверняка не православный и не иудей. Только у Химунису да убаку свербит. Все это знают, но за руку-то не поймать. И всех целокупно за шкирку взять нельзя. Не за что, прости Господи. Нет у нас понятия святотатственных конфессий. И быть не может. Поднепристойные культы не подпадают. Тоталитарную секту тоже не пришьешь. Нету состава такого преступления ни у тех, ни у других. Мы тут маемся, а сказать-то толком нечего. А увещевать их пробовали? А как же? «Я еще в первый свой срок и сам, и через помощников вразумить их пытался. Да тогда же и понял, что они поперешные. Что их не попроси, то они для ради свободы свои наоборот сотворят». «Тяжело», — качнул головой Богдан. Задумался. «Правовой тупик, что ли?» «Я же говорю, вот они у меня где». И ковбаса опять, словно убивая больно куснувшего комара, оглушительно треснул себя ладонью по загривку. Помолчал. «Вот мы стараемся, меры безопасности на завтра продумываем. А хорошо бы они друг другу, прости господи, хоть разок как следует отметелили. И самим больно, и перед людьми позор. Все от них отвернутся окончательно, и они разбегутся». «А если не разбегутся?» — спросил Богдан. «Если, раз припозабыв, придут сюда во главе народа, искренне возмущенного безобразием, да возьмут тебя за шкирку. Почему допустил такое? И все их поддержат?» Ковбаса поглядел ему в лицо. «То-то и оно», — тихо сказал он.